Глава пятьдесят восьмая. Медленно повернулась в сторону окна. В глазах на миг стало темно. Закусила губу, пряча истинные эмоции. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Салдирой Айронир, значит. Моей сестрой. Пусть не сестрой, родственницей. Сестрой Салавана. Почему вдруг стало больно? Сжала кулаки, больно впиваясь ногтями в ладони. «Что за реакция, Марго? Разве не ты сама отослала его прочь? Разве не противилась возможному союзу с ним? Разве не кричала отцу, что он слишком стар для тебя? Разве не сама отправила в ангелерию?» И все равно в груди разливалась горечь. Я чувствовала себя преданной, вопреки доводам логики. Сердце выдержало, не разбилось, но трещина, прошедшая через всю душу, оставила неизгладимый след». «Это ничего не изменит, Эйр Лафаер. Мы все равно отправляемся в Ангелерию», — повернулась к советнику. «Надеюсь, мое лицо не отражало тех эмоций, что испытывала внутри». «Приготовления практически завершены», — настороженно кивнул мужчина. «Эйра, аэронир. никто, давший вам клятву вечного служения, не может пройти связующий ритуал без вашего одобрения», — вдруг заявил советник. «Сделаю вид, что вы ничего не говорили, Эйр Лафаер. Разве дала я хоть раз повод заподозрить меня в самодурстве?» «Простите, Эйр Аэронир». Низко склонился возрастной Эйр. «Ступайте. Я хотела бы побыть одна». «Мирта!» — позвала служанку, когда советник ушел. «Мирта, принеси мне садир и что-нибудь сладкое». Девушка молча склонилась и убежала выполнять поручение. «Садир» — напиток из сушенного обжаренного корня, очень близкий по вкусу к земному цукорию и отдаленно напоминающий кофе. Правда, не бодрит, но знакомый вкус меня успокаивает. Знаете, чем я привыкла измерять успешность? Нет, отнюдь не количеством подчиненных, не достижениями, хотя они и значимы. Успешность для меня, когда есть с кем посидеть в тишине, есть с кем провести свой день рождения». И вот как-то так выходит, что у меня нет никого. Мне не с кем разделить этот день, кроме разве что у утра. В Лайхашир я перешла лишь в сопровождении Васила. С собой у меня была вместительная корзина, наполненная всякой всячиной. Я собиралась испечь торт. Оставив стражу в общем зале, отправилась на кухню. Ветерок вился рядом, стоило только выйти из портального перехода. «Я тоже рада тебя видеть», — прошептала духу, чувствуя, что он вьется вокруг. Печь вспыхнула сама, едва я приблизилась. Окна распахнулись, впуская свежий, довольно влажный воздух. Разбивая яйца, я напевала простую детскую песенку. Смешивая ингредиенты для простого бисквита, вспоминала земную свою жизнь. То и дело мысли соскакивали на неоставляющие дела, наполняющие каждый мой день. Отправив тесто в печь, принялась за крем. «Это будет простой торт, самый обычный, ничего выдающегося, но я так соскучилась именно по такому празднованию. А еще мне очень хотелось задуть свечи, загадать желание. Оно у меня было. Одно, но очень важное». Мысли скользнули на окружение. Невольно принялась анализировать годы правления. Да, вокруг меня собрался костяк преданных Айшалис и людей. Советники, Васил, Мирта. «Никого, с кем можно поделиться личными горестями». Даже Эйтон нашел свою судьбу в Братпорте. Услышала шум в бывшем главном зале, голоса. Спустя несколько минут на кухню вошел Уутер. «Марго!» — с улыбкой приветствовал он. «Что это ты? Сама тут. Только скажи, все сделаем». «Я хочу сама, утер. Улыбнулась, подходя к мужчине. Поддавшись порыву, обняла растерявшегося градоправителя, прижалась щекой к груди, вдыхая знакомый запах, наполненный горечью дыма, ароматами таверны и одновременно свежестью летнего дня. Оутор неловко приобнял меня в ответ, мягко, едва касаясь, поглаживая по волосам. «Случилось чего, Марго?» — тихо спросил он. «Устала». «Не отстраняясь, ответила я. «Устала быть одной. Не хватает мне близких, оутер — Так весь Оригор тебя за родительницу почитает. Каждый едва ли не за матушку держит. — А мне своей матушке не хватает, — возразила я, — а еще отца. — Ты это, Марго, знаешь же, что всегда можешь прийти, выговориться. Я хоть и простой мужик, не эйр, а все же выслушаю, совет, может, дам, а то и просто легче станет, если поделиться тем, что беспокоит. — Спасибо, Оутер, спасибо за все. Как же хорошо, что именно ты меня тогда нашел. «Мы стояли так еще какое-то время. Я напитывалась энергией того, кого считала вторым отцом. Утар, которому такие проявления чувства не свойственны, подозреваю, ощущал себя не слишком комфортно, но не возражал. Прижимал к широкой груди, гладил по волосам и шептал что-то утешительное. Запах из печи заставил отстраниться. Проверила подошедший бисквит, достала. «Торт делаю», — сообщила мужчине. У меня сегодня день рождения. Торт «Специальная сладость» как раз ко дню рождения готовится. Пахнет вкусно. Хмыкнул Оутер, садясь на лавку неподалеку. Пока выпечка остывала, закончила готовить крем. Самый простой. Масло смешала с медом и сметаной. Взбила. Вот и весь крем. Бисквит разрезала, пропитала сиропом, смазала кремом. Сверху ягоды красиво разложила. Все, готово продемонстрировала полученный результат утро, давно уже слюну сглатывающему. Поставила на печь чайник, травки достала. с одной корзины извлекла коробочку со свечами. Их отлили специально для меня. Небольшие совсем, размером с мизинец, с длинным фитильком, 18, по числу лет. Ветерок вдруг заволновался. «Что?» Заметила, что дух заметался по кухне. Вдруг он резко вылетел из кухни, оставляя в душе чувство тревоги. «Дух дома волнуется», — сообщила Утору, выходя в бывший главный зал. Васил вскочил при моем появлении. Арка перехода горела у него за спиной. Кроме стражника в зале никого не было. На первый взгляд все спокойно. Однако поведение ветерка вызывало недоумение и озабоченность. Дух велся вокруг портала то краснее, то бледнее. И тут он ринулся в портал. «Стой!» — только и успела закричать я. Тут же, не раздумывая, бросилась в арку следом за ним — Уж мне это точно известно, чем грозит духу, привязанному к определенному месту, покинуть его. Ветерок! С криком выскочила я из портала. Дух был здесь. Одновременно с тем, как я выскочила из портала, ветерок обвился вокруг кого-то, кого совершенно невозможно было рассмотреть из-за плотного кокона, и тут же ринулся обратно в портал. Тоже шагнув обратно, столкнулась со взволнованным Василом, которому такие перемещения давались намного тяжелее, чем одаренным. После каждого он долго восстанавливался, приходил в себя, пусть и старался этого не показать. Оутор замер у арки, переводя непонимающий взгляд с меня на... Грюсера. Именно его втянул в портал Витя Рок. «Что произошло? Первая отмерла я. Почему-то не в ангелерии». Да, понимаю, так себе приветствие, но ничего другого в голову в тот момент не пришло. И я рад тебя видеть. Оглядывая меня с неясным выражением лица, откликнулся Эршараеш.